Глава 28 Захария Лэг дрожал от страха. Ужас охватил его. Это было совершенно очевидно. Эл смотрел на сидевшего напротив арестанта и слушал, как тот рассказывает о поездке гонцов Аль-Тахира за пределы островного города. Справа от Дриманоборца расположился Иона, слева Дайн. По периметру комнаты стояли 6 гвардейцев. Некроманта удивило такое количество присутствующих, но, похоже, экзорцист целиком полагался на солдат своего ведомства. Да и вообще в Алтахирии, если подумать, так или иначе, все были за одно. Даже неудачливые экспериментаторы вроде Лега не посигали на устои города, стараясь лишь для себя. «Девушки знали, кто вы и откуда?» — задал вопрос Эл, когда арестованный замолчал, видимо, считая, что выложил все, что хотели знать сидевшие напротив. Он рассказал о том, как гонцы нанимали проституток, убивали и сцеживали кровь, а затем пытались перелить ее себе. Поведал и о заклинаниях, которые использовались при этом, и о снадобьях. «Алхимия», — проговорил Иона в полголоса, никому не обращаясь. Вот что это такое». «Да, алхимия», — с готовностью подтвердил Лэг. «У нас были книги». «Где вы их взяли?» — спросил демоноборец. «В других городах, там, куда вы езжали». «Но почему вы решили приобрести их? С чего все началось? Кто подал идею?» «Вы не похожи на ученых. Ни один из вас». Кадык Лэга судорожно дернулся, глаза забегали. «Отвечай!» — велел Иона. «Отвечай!» Я уже и, и не помню, пробормотал арестант. Просто кто-то предложил одно, а кто-то другое звучало как полная чушь. Но легионер жестом остановил экзорциста, видя, что тот собирается выразить недоверие. Как вы познакомились? спросил он. Почему объединили усилия? В кабаке сидели, выпивали, и зашла речь о том, что неплохо бы вернуть себе свою природу. Лэг подбирал слова. Он врал и выкручивался. «То, что ты рассказал о ваших отъездах, о шлюхах и сцеженной крови, правда», — помолчав, сказал Эл. «Насчет этого я верю. Гладко излагал. А сейчас ты ее лишь». «Так и было», — поспешно выговорил арестант. «Все завертело случайно. А потом...» «Нет», — покачал головой демоноборец. Ты хочешь, чтобы мы поверили, будто несколько горожан, напившись, додумались использовать алхимию, чтобы снова стать обычными людьми, и не откладывая, принялись за дело и превратились в заправских чародеев? Знаешь, что я тебе скажу, дружок, так просто не бывает. В комнате повисло напряжённое молчание. Лек несколько раз открывал рот, будто намереваясь ответить, но не находил слов. Ты остался последний, сказал Л. И до тебя доберутся, не взирая на всех этих бравых ребят. Он обвёл рукой стоявших вдоль стен гвардейцев. Они тебя не спасут. Ты это понимаешь, иначе не начал бы говорить. Но мы так и не выяснили главное. Кто всё это придумал? Как думаешь, кто призвал в город Футакуси? Они Они знали, откуда мы, из Погона пробормотал Лек, и припёрлись отомстить, не думаю. Их вызвали. Да-да. А для чего? Для чего? Для чего? Эхо отозвался арестант. Как сам думаешь? Не не представляю. Да чтобы перебить вас придурков, всех, кто посягнул на устой Альтахира, на порядок, который всех здесь устраивает. В этот миг дверь приоткрылась и в комнату заглянул стражник. Найдя взглядом некроманта, он сказал: "Вода на улице начинает подсыхать. Вы просили доложить, когда это начнётся?" "Да, верно", Демонаборец поднялся. "Надо поспешить, пока не стало поздно". "Заставь его говорить", указательный палец легионера ткнул в сторону Лега. "Он врёт, будто никто его не надоумил на эти эксперименты. Я чувствую, в городе есть кто-то" придумавший всю эту муру. Этот говнюк его покрывает. Он вышел на улицу. Мостовая действительно местами высохла, но влажных поверхностей было ещё много. За спиной стукнула дверь, и на крыльце появился Иона. "Оставил Дайну допрашивать Лега", сказал он, сравнившись с демоноборцем. Думаю, этот глупец одумается и всё выложит. Должен же он понимать, что его обязательно попытаются убить. Должен, согласился легионер. Зачем ты вышел за мной? Любопытно стало. Ты намекал на капитул, говоря, что Гонцов хотел перебить тот, кто хранит устои города. У священников здесь есть власть, да, ответил некромант. Но зачем вам было бы вызывать Футакуси? Могли бы и сами справиться. Да и как капитал вызвал бы их? В этом, кажется, жрецы ничего не знали о происходящем. Даже меня наняли. Тогда это был кто-то один, член капитула, действовший самостоятельно. Я давали. Но ты поговорил с капиталом насчёт дополнительной оплаты для меня? «Да. Тебе прибавят две тысячи, если укажешь, кто надоумил этих болванов заняться алхимией». «Капитул сам назначил цену. Что ж, ладно. Пусть будет две тысячи». «Так ты знаешь, кто это был?» «Пока нет, но надеюсь выяснить в ближайшее время». «Как?» «При помощи небольшой прогулки». «Сейчас?» «Да». «Я иду с тобой». «Если угодно». Джемалаборец двинулся в сторону колокольни, экзерсист поспешил следом. Куда мы идём, спросил он. Ищем место, где вода кончается, границу влажной мостовой. Но для чего? Когда найдём, узнаешь.